Ева. Март 2020 года. В начале весны Ева жила как в тумане. На самом деле не как. Это и был туман, только застилал не глаза и даже не мысли, а восприятие происходящего. Отменял мне ясность, а значимость. Всё неважно, меня не касается. Всё равно, чем теперь заниматься, как проводить время, кем какой быть. переписываться с заказчиками или бережно провожать в неведомое страдальцев, умерших больше полувека назад, или сидеть в парикмахерской, или обниматься с галлюцинацией, примирившейся, в которой по счёту раз, или разговаривать с мамой по скайпу, или плакать от самого непонятного счастья на краю бернардинского кладбища, на руинах одной из безумных могил, или пить кофе с подружками. или есть котлеты в компании духов и оборотней или покупать в супермаркете 5 кг муки на вождение, которая позвонила по обычному городскому номеру. Вручай, дорогая, мы сегодня в двух шагах от твоей работы, а я не успеваю выскочить в магазин. Всё очень мило, ничего не имеет значения. Просто такая жизнь. Ну, пусть происходит, пусть будет. Остаётся и прирастает подробностями. Потому что любое событие и явление кажется очень красивым, гармоничным, самодостаточным, когда смотришь и слушаешь, проживаешь их сквозь этот туман. Важным казался сейчас только отпуск, назначенный на апрель. Вот он по-прежнему имел значение. Ослепительный, затмевающий все остальные смыслы. Отпуск наизнанки реальности, в несуществующем мире. Ладно, условно несуществующем. С точки зрения нормальных людей и не просто очередная прогулка с подружкой по уже более-менее знакомому, по тустороннему городу и его кабакам, а долгая поездка через какие-то галлюциногенные территории хаоса в загадочный Элливаль. Причём не развлечения ради, а по личному приглашению тамошнего мёртвого жреца. На этом месте можно начинать истерически хохотать. Впрочем, истерически Эва хохотала только однажды, когда узнала из новостей, что из-за карантина внезапно захлопнулись границы между всеми странами, и у кучи народу накрылись запланированные отпуска. Вроде никогда не была ни особо предусмотрительной, ни везучей в житейских делах, наоборот, как мама часто шутила: "Бедному женице ночь коротка". Мы отпуск у тёплого моря в другом измерении очень своевременно себе организовала. Хитренькая какая, смеясь, говорила она Каре, которая каким-то чудом сбежала с работы ради пикника у реки, и Иоганну Георгу, который в тот вечер любезно им примирился с бутылкой муската в прибрежных кустах. Чем ближе становился этот немыслимый отпуск, тем глубже Эва погружалась в туман, который делал её повседневную жизнь похожей на сон. И это, конечно, было настоящим спасением. Во сне ещё и не такое возможно. Значит, спим дальше. Иди к чёрту, Евь. Гест говорил ей: "Этот туман лучшее, что могло с тобой случиться. Это туман перехода, милосердный пограничный туман. Он мутит всё ровно настолько, чтобы ты с него не сошла". Гест говорил ей: Ты сейчас переходишь границу, которая пролегает между тобой и тобой. Между человеком, которым ты здесь родилась, и существом, которым когда-нибудь станешь. А вот прямо сейчас ты само превращение. Не столько persona, сколько процесс, гест говорил ей. На самом деле, это прекрасный период. Ты и представить не можешь, с какой нежностью будешь потом его вспоминать. Будь моя воля, я бы каждый день превращался во что-то иное, ради радости быть процессом. Но так часто почему-то нельзя. Гест говорил ей: "Не тревожься. Чем бы дело ни кончилось, самое страшное с тобой не случится. Прежней девочкой Эва, которая может пойти на попятную и отказаться от своей чудесной судьбы, ты уже никогда не станешь. Дороги назад больше нет". А когда Эва холодела от этого нет, Гест улыбался и гладил её по голове. Его прикосновение было даже лучше тумана, или оно самой был туманом, или Эва в такие моменты вся целиком становилась пограничным туманом, и больше уже никем. Впрочем, Туман туманом новостей к уши работала, как-то справлялась и порядок в доме худо-бедно поддерживала, и ежедневно утешала по Скайпу и Вайберу перепуганных новостями маму с сестрой, и чемодан собирала не торопясь, заранее, вдумчиво, дотошно да расспрашивая Кару о капризах элливальской погоды. Даже купальник взяла. и предусмотрительно наврала всем заинтересованным лицам про грядущую информационную интоксикацию, что в отпуске якобы по совету психолога отключит все средства коммуникации, не только интернет. Удивительно, но враньё зашло как по маслу. Даже мама горячо поддержала идею. Давно пора. В этом смысле времена сейчас довольно удобные. Твори, что угодно. Главное, не забудь объяснить окружающим, что это не сдуру. не для собственного удовольствия, а психолог за деньги рекомендовал